Глава десятая Лорд шел довольно медленно, подстраиваясь под мой темп. Это было приятно. Мы снова то и дело ловили на себе взгляды, но не напыщенные от высоких лордов и леди, а любопытные от прохожих. Я невольно выпрямила плечи. На улице была прекрасная погода. Дул легкий ветерок, который слегка колыхал еще не собирающиеся оставлять ветки деревьев листья. Они уже потихоньку украсились в яркий желтый. Огненный красный и нежный оранжевый. И это выглядело потрясающе, будто на зеленой листве развесили мелкие фонарики, которые подсвечивали лучи закатного солнца. Было так умиротворяюще, что я сама не заметила, как расслабилась, позволяя вести меня вглубь небольшого парка. «Адель, мы же встречаемся, а я даже не знаю твой любимый цвет», бархатным тоном вещал Рэй. «Зеленый, кажется, я улыбалась». «Цветы?» «Хм, чайные розы. Они пахнут потрясающе». «Любимая книга?» Тут я задумалась. В последнее время я мало читаю из работы, а прочитанное ранее уже не настолько привлекает. Разве что ознакомилась с многотомным пособием по вязанию авторства ухажора Лианы. «Хотя на этот вопрос можешь не отвечать», вдруг глубокомысленно выдал лорд Рэйвенс. «Кажется, я начинаю что-то припоминать». «И я вдруг тоже». Внезапно все-все припомнило, Сны, в которых он очень внимательно изучал любовные романчики, что, оказывается, хранились где-то на задворках моей памяти. И в который раз за время нашего с магом знакомства мне захотелось с криками скрыться в голубой дали. Стыд затапливал волной. Но я с ним справилась. Вынырнула и спокойно сообщила. Но «Ну почему же? Я люблю приключенческую литературу. А еще мне нравятся легкие юмористические книжки». «Потрясающе!» – воодушевленно посмотрел на меня магистр сверкающими от смеха глазами. «Значит, просто про любовь читать скучно. Нужно, чтобы там было что-то еще?» «А как же!» – неожиданно даже для себя серьезно ответила я. «Какая бы великая ни была любовь, если есть только она, то рано или поздно становится уныленько. Ну, мне так кажется. В любовных романах с одной линией так и было, если честно. А вот про жизнь мне разве что у Сарочки спрашивать. Думаю, к пятому браку она как раз поняла, что в отношении главное. «Хочешь горячего Глинтвейна?» Вдруг спросил Реонар кивая на переносную тележку с напитками. «Разве что на вишневом соке». «Ты что, как можно такие ужасы говорить?» В деланном шоке воскликнул магистр, подхватывая меня под локоть и увлекая ближе к раздаче осеннего супа. «Безалкогольный Глинтвейн – это как пресное овощное соте. Неожиданное сравнение». Хмыкнула я, послушно двигаясь за ним и даже получая какое-то пугающее удовольствие от этого безусловного подчинения. «Специи решают, но исходный продукт тоже дорогого стоит». Он остановился и, наклонившись, мазнул по моему виску горячими губами и низким хрипловатым голосом добавил. «Вдобавок, неужели ты думаешь, что я упущу шанс тебя споить под таким элегантным предлогом?» «Думать я уже не могла, если честно». Такие интонации выбивали из головы все, что могло бы оказать сопротивление. Вдобавок, я пробовала уже вино, и ничего со мной не было. А папа всегда говорил, что оно даже полезно, главное, чтобы не на голодный желудок. А уж он-то был сытым, дальше некуда. Так что, когда Рэй вернулся ко мне с двумя бумажными стаканчиками из плотного картона, из которых исходил пар, то я уже дала себе разрешение на такое маленькое безумство, как порция Глинтвейна. «Прошу, моя леди!» Он протянул мне стакан с таким элегантным полупоклоном, словно это был хрустальный фужер, и мы находились на роскошном приеме. С достоинством склонив голову в ответ, я приняла напиток и произнесла. «Благодарю, сударь. Вы очень любезны». «Мой лорд», — напомнил Рей, не торопясь разжимать свои пальцы, все еще обнимающие мой стакан. «Повтори, Адель». Я повторила попытку отобрать свой напиток, но не преуспела. Дальше оставалось только два выхода или сделать, как он хочет, или порадовать всех вокруг и вступить с Инквизитором в неравную битву за Галентвейн. Следящая за нами темная ведьма, несомненно, порадуется столь бурному развитию наших отношений, который сулит их окончание. Реонар, вздохнула я, пытаясь подобрать слова, которые доступно смогли бы объяснить, почему я не хочу употреблять слово «мой» по отношению к нему. Магистр, мне кажется, это было лишнее. Знаете, я уже сомневаюсь, что за нами следует ведьма. «Почему же? Если она все время будет за нами следить, то кто будет творить зло?» «Для зла, как и для добра, всегда найдется время», — глубокомысленно заметил он. «Я смотрю, у нашей темной ведьмы все просто прекрасно с организацией своего дня», — вздохнула я. «Но все же, Адель, вернемся к обращению». И вновь его голос упал до низких мурлыкающих ноток, с помощью которых он, казалось, мог бить из меня веревки. И, кажется, уже начинал об этом догадываться. «Это совсем не сложно, девочка. Повторяй за мной. Мой лорд». Одновременно с этим он мягко шаг за шагом теснил меня к арке в живой изгороди. Это происходило незаметно и практически естественно. Он становился ближе, и меня с одной стороны дико притягивало это. Хотелось качнуться навстречу, забыв про тот стаканчик, что мы по-прежнему держали с двух сторон. А с другой я подсознательно отступала. Шажок, еще шажок. Последний импульс, и мы оказались в маленькой нише, которую было сложно заметить с главной аллеи, даже если постараться. интересно «Интересная адель вдруг задумчиво протянул Рэй. «Вроде смотришь, девушка как девушка, разве что очень солнечная и миленькая. А присмотришься, и происходит что-то странное». «Что?» – как загипнотизированная спросила я. «Не знаю». Его губы дрогнули в улыбке. И он, наконец-то, отпустил мой Глинтвейн. «Но меня затягивает в твои глаза». Почему-то именно эта откровенность, такая простая и одновременно такая важная, словно приоткрыла какую-то дверцу в моей душе. Потому что я на одном дыхании сказала, «А меня твой голос». «Голос!» Он вновь упал на нижние октавы, обзаведясь раскатистыми нотками. «Будоражит!» «Да». И на щеки плеснула краской вместе с появившимся в голове осознанием того, что я сделала, о чем призналась. «Это хорошо». Он приподнял свой бокал и сказал. «Предлагаю тост. За встречу и за откровенность». Тост. Несколько нервно хихикнула я и огляделась. Тут, в кустах, как-то не очень торжественно. «О, да!» Он сделал глоток, одобрительно кивнул и, пристально глядя на то, как пью я, добавил. «Выпить в красивых местах мы еще успеем» но их минус в том, что там я не смогу сделать вот так». И, наклонившись, он накрыл мои губы своими. Этот поцелуй был сладким, как апельсин, пряным, как гвоздика и кардамон, и дурманищем голову, словно лучшее вино. Этот поцелуй был практически целомудренным, потому что состоял лишь из одного, но словно бесконечного для меня прикосновения. Этот поцелуй словно взорвал что-то внутри меня, сломил сопротивление, выключил здравый смысл. Вложил свободную руку в большую ладонь магистра и безропотно отправил меня вслед за ним дальше, куда бы он ни захотел. К счастью, лорд Рэйвенс не подозревал о произошедших метаморфозах и захотел гулять дальше по парку, хотя, очевидно, и радовался, что я не просто иду с ним под руку, а прямо рука в руке, как самая настоящая пара. Мы бродили по ажурным мостикам, что изгибали свои кованые спины над узкими ручьями, притоками реки темной что несла через главный парк свои закованные в мрамор и гранит воды. Мы сидели на лавочке возле небольших, все еще работающих фонтанов. Я слушала о том, в каких местах бывал герцог и какие чудеса он там видел. Для меня, проживший всю жизнь в столице и ее предместиях, это было как слушать книгу с древними сказками и легендами. Вот и сейчас он рассказывал о том, что в дальней земле нашего королевства есть гористая местность. И там, вокруг озера, с невероятно голубой водой живут суровые люди с белыми волосами. Такой масти нет больше ни у кого, лишь у этого племени. Что живут они в достатке, получая все от озера. И рыбу, столь крупную, что одним хвостом семья могла питаться неделю. И жемчуг, но не мелкий и кривой, как речной, а идеально круглый и крупный. И целебные водоросли, что после правильной обработки могли излечить любые раны. Все им давало озеро потому что озеро была хозяйка, прекрасная, как воды в солнечный день, в тонком платье, струящимся по совершенной фигуре, с черными, как сама ночь, волосами, в которых сталкивались то ли крупные чешуйки, то ли отборные жемчуга. Все давало озеро и его госпожа, но и жителям тоже приходилось отвечать взаимностью и приносить жертвы. Рейза замолчал, и я спросила. «Девственниц? А ты шалунья! Зачем хозяйке озера девственницы?» «Она больше по мужчинам». «Значит, девственники», – хихикнула я и несколькими глотками допила Глинтвейн, с огромным удивлением заглянув в так внезапно опустевший бокал. «Нет», – хозяйка дарила не скупясь, и требовала в ответ то же самого лучшего. «Раз в пять лет приносили в жертву самого умелого мужчину в той земле. И опережает твои вопросы, чем же он так умел, всякий раз по-разному. Видимо, разные повелители требовались озерной хозяйке». «Так как жребий падал то на охотника, то на сына градоправителя, то и вовсе на финансиста. Разве что магов она не любит, это да. А как ты вообще узнал про эту землю и хозяйку?» «По инквизиторской специальности», – повел плечами Рэй. «Дело в том, что женщина, что являлась матерью последней жертвы, была не местной, и потому не приняла жребий как высшее благо, как все остальные озерные жители. И отправила в орден заявку. «Все честь по чести». Живет тут опасная нечисть, периодически жрет людей, что очень с ее стороны некрасиво. Приезжайте, господа инквизиторы, и вломите ей по лицу». «И как? Вломил?» – улыбнулась я с лукавым прищуром, глядя на магистра. «Ага, сейчас», – рассохотался Рэй. «Видишь ли, Адель, такую тщательно охраняемую нечисть я в жизни своей не встречал. Все остальные жители озерного края искренне считают, что один мужик в пять лет – это небольшая цена за процветание края. Дескать, раньше они просто по зиме в проруби тонули, а сейчас хоть с пользой для общественности. Я лишь неопределенно покачала головой. Очень уж это скользкий путь, споры о двойной морали. Потому что дискутировать можно до бесконечности. И как ты справился? С трудом, честно признался герцог. Ты же знаешь, что гости из Нижнего мира, которых тут зовут нечистью, бывают очень разными и такими безобидными, как твои домашние, и жуткими агрессивными тварями, после прорыва в которых мы восстанавливаемся годами. А есть прекраснейшие внешние и очень могущественные твари. Им тоже надо как-то приспосабливаться в нашем мире, потому что умирать они, разумеется, не хотят. И хозяйка была именно из таких. За годы своего пребывания в озерном крае она обзавелась очень надежными союзниками из числа горожан. И поверь, им было за что быть ей благодарными так как до ее появления озеро называлось Болотным, и водилось там разве что мелкая рыбешка, а поселение было нищим. Так что пока я, в то время простой инквизитор, пытался разобраться со всем и попасть в жеребий, они написали в мой орден повторно, сразу Верховному. «Зачем тебе в жеребий? Просто донырнуть до озерной нечисти не получилось». Губы Рея дрогнули в улыбке. «В общем, мне пришел приказ вернуться». И судя по очень вкусной рыбе на торжественном ужине и новому перстню Верховного с потрясающей жемчужиной, нечисть договорилась не только с градоправителем. А так можно было? В нашей жизни можно все, философски повел плечами магистр. Тогда я злился, благо был молод и мог себе позволить горячие суждения. А сейчас думаю, что это скорее хорошо. Истреблять всех без разбора мы уже пробовали, и ничем хорошим это не закончилось. Как же все-таки это невероятно. Покачала я головой в конце его истории. Знаешь, тут в столице все настолько приземленно, что твои рассказы выглядят как сказки. От них так и веет магией. Плохо то, Адель, что сказки бывают разные. Тихо проговорил лорд. Временами они очень страшные. И его взгляд чуть затуманился, унося Рея в прошлое. Явно в какое-то очень болезненное прошлое. Мне пора домой, призналась я магистру. Я не говорила своей нечисти, когда вернусь. И они наверняка уже переволновались. До магомобиля мы дошли также общаясь, но уже о всякой ерунде. И на душе было так легко, что даже не чувствовалась усталость и ночная прохлада. Такого ощущения спокойствия и умиротворения у меня давно не было. Как минимум потому, что я все время думала о проблемах. Дорога до лавки неожиданно заняла всего ничего. Или мне хотелось просто растянуть время? Рэй открыл дверцу мобиля и помог выйти из салона. Только мою ладонь не отпустил. Переплел наши пальцы и повел к дому. «Спасибо за прекрасный вечер, Адель», — сказал он низким тоном. «И вам спасибо», — несколько смущенно проговорила я. Мы остановились у самого крыльца. Районар смотрел мне в глаза своими колдовскими зелеными, в которых так легко было утонуть. А затем вдруг начал наклоняться ко мне. Медленно, но так неотвратимо. Волна мурашек пошла по моей спине. Я замерла взволнованная. Я чувствовала дыхание Рея на своем лице, затем на губах, а наши носы на секунду соприкоснулись. Я судорожно выдохнула воздух. Горячие губы мужчины скользнули по щеке, почти не задерживаясь на коже. «Спокойной ночи, Адель!» Кажется, я не скрыла свое разочарование, потому что магистр рассмеялся, щелкнув меня по носу. «До завтра, девочка!» «До завтра!» – повторила я, смущенно опустив глаза. Только у дверей лавки до меня дошло, что я задержалась больше, чем на время обеда, причем очень значительно. Едва открыла дверь, то тут же попала под прицел недовольных взглядов нечисти. Только Сарочка была в хорошем расположении духа. Таким можно за тебя порадоваться? Или ты совершенно напрасно проводила время с красивым мужчиной? Деловито осведомилась княжуля. Не знаю, как с мужчиной, но лавку открывать уже поздно. Недовольно проворчала мышь. Если хотите знать, то с такой расточительностью мы по миру пойдем». Я неопределенно повела плечами. Не желая докладывать, дискутировать, да и вообще после недавней сцене на крыльце все еще несколько витая в облаках. Так что разделась, аккуратно повесив плащ на вешалку, и отправилась на кухню. Есть не хотелось, но вот сделать травяной чай, забраться на подоконник самой огромной чашкой в доме и романтично пялиться в темноту очень даже. Прекрасно понимая, что оснований для мечтаний у меня нет, Я все же искренне считала тот факт, что я все-таки девочка, индульгенции на подобную глупость. Ведь самое главное что? Не нырять в омут с головой в расчете на лучшее, а вот походить кругами вокруг этого самого омута, задумчиво в него заглядывая, Мне никто не мешает. Надо сказать, что я рассчитывала на некоторую тактичность, если не сары, то хотя бы остальной нечисти. Они обычно не мешали мне побыть в одиночестве. Но не сегодня. Притащились за мной на кухню, Разве что шикнули на остальных мышей и пауков. Видимо, искренне считали, что сплетен с пылу жару достойны только избранные. А ими, как обычно, были кот, княжуля и морель. Пока я совала нос во все банки со сборами подряд и пыталась понять, чего же моя душенька желает, домовой запрыгнул на буфет и принюхался. Задумчиво пошевелил усами и вдруг пробормотал себе под нос. «Интересно, а тебя пахнет, хозяйка? Хм, корица, цитрусовые, гвоздика...» «Красное вино?» «Осенний суп!» С такой уверенностью, словно сама пробовала, заявила Сарочка. Морель возмущенно всплеснула лапками. «Мало того, что вернулась поздно, так ты еще и пила?» Гримуар лишь хохотнула и снисходительно добавила. «Ох уж эта усата, хвостатая, десятиметровая полиция нравов! Она правильно все сделала! Адель, я тобой горжусь!» марель зло сощурила глаза, и я, предчувствуя очередной скандал, попыталась его прервать. Морель совершенно права. Ругань схлопнулась, даже не начавшись. «Так-то оно так», – проворчала бухгалтерша, подозрительно глядя на меня бусинками глаз. «Но твоя покладистость подозрительна. Выбрав сбор из мяты и мелисы, я засыпала его в пузатый заварочный чайник и наполнила как раз подоспевшим кипятком. Зависла над ароматным дымком, поднимавшимся от воды, и блаженно его вдохнула. Дело в том, Морель, что если с тобой гуляет джентльмен, который должен тебя спасти и защитить, то убегать от него с криками «работа, работа» несколько недальновидно. Про то, что про закрытую лавку я сама вспомнила лишь у дверей, я решила промолчать. Было очень стыдно, что я настолько забыла о времени, поглощенное общением с магистром, поцелуями магистра, рассказами магистра. Из размышлений меня вырвал голос гримуара. Весь мой пятибрачный опыт подсказывает, что они там не просто ели. «Котик, лапочка, ты же меня любишь?» «Э, да», как и все остальные, растерялся домовой от такой резкой смены темы разговора. «Тогда радость моя. Организуй нам, пожалуйста, вкусняшек и одиночество, хорошо? Тут-таки необходима чисто женская компания». «Для чего?» – с опаской спросила я. «Для сплетен, разумеется». «А если я не хочу сплетничать?» «Ты-таки раньше просто неправильно это делала. А надо с удовольствием», – наставительно заявила княжуля. А дальше все завертелось. Я честно попыталась было сбежать на второй этаж с чайником в вожделенного чая, так как даже обретение пузатой чашки уже встало на второй план. Но не вышло. Меня усадили во главе стола. На этом самом столе из ниоткуда появились разнообразные вкусности, а после уже морель, чинно обвив себя хвостиком, жадно потребовала. «Рассказывай». «Ну зачем?» «Простонала я уже, надо признать, с некоторым лукавством». Все же в чисто женских разговорчиках на кухне есть своя особенная, ни с чем не сравнимая прелесть. В пансионе я как-то оказывалась за бортом таких вот посиделок, и Каясь периодически завидовала, особенно с дружившимся девчонком. Но так получилось, что на момент поступления, когда закладывались основные социальные связи, я была слишком занята своей скорбью после гибели родных. А после возвращения отношения с Лилит и ее окружением так и не стали достаточно доверительными. А с тетей Ханной посплетничать можно было разве что о том, как возмутительно вкусно и нездорово питаются наши соседи. Так что сейчас мной владело скорее веселое предвкушение, чем смущение от того, что свою личную жизнь я буду обсуждать с мышью и волшебной книгой. В общем, сначала он повез меня в ресторан. «Какой?» – нетерпеливо спросила Сара. «Я надеюсь, что-то приличное, а не как последний поц решил сэкономить». «Очень приличное». Я повторно содрогнулась, вспомнив интерьеры золотого лотоса. Весь ужин заверял, что нам нужно быть максимально искренними, чтобы убедиться идящую за нами ведьму. Откуда она следила? Голосом разума вновь выступила Морель. В кустах под окнами проползла. «Эти ведьмы такие изобретательные», – промурлыкала княжуля. Охотно верю, что она и на крыше соседнего дома с биноклем могла лежать. «Молодец, магистр, с тобой только так и можно». «Как так?» уверенно Решительно отрезала Сара. Очень уверенно. Ну а что дальше? Схватив крупный орех, потребовала развития событий Морель. И я рассказала. И про разговор в ресторане, и про прогулку в парке, и про сказки, и как-то незаметно даже про поцелуй. Девчонки, а несмотря на возраст и внешний вид, они сейчас были именно девчонками, слушали меня очень внимательно. Когда я закончила, Сарочка лишь томно вздохнула. «Как тебе такое, Морель?» Даже мои странички от подобного дрогнули. Вот меня бы кто так властно притащил в самый роскошный ресторан города, а после в парковые кусты, а после споил и в заключение поцеловал. Я бы сдалась там же еще до поцелуя, мое сердце таки бы растаяло. «Книженция, а как же твои эти...» «Как их?» Морель щелкнула хвостом, а после все же вспомнила слово. «О, а как же феминистические взгляды!» «Ты же мне о женской независимости твердила столько лет!» Искренне возмутилась мышка. «Так то после свадьбы медового месяца, мышь!» Нравоучительно проговорила магическая книга, махая закладкой. «Иначе я бы не вышла замуж пять раз. А Адель желательно выйти замуж один раз. Такие я так считала, пока не встретила второго мужа. А затем третьего, четвертого и пятого!» Язвительно добавила Марилина. «Я шо-таки виновата, что мое сердце требовало любви и счастья?» Голос гримуара был полон праведного возмущения. «Хватит, хватит, хватит!» Я со смехом подняла ладони, после схватила пироженку, а перед мышкой положила кусочек сыра. В любом случае, мечтать еще рано. И вообще, как же Крис? Вы про него уже забыли? Не то чтобы я сильно сожалела на эту тему, но хоть чуть-чуть отвлечь внимание от магистра было нужно. Да и вообще, если так подумать, то кузен давненько не появлялся. Неужели смирился и все же оставил меня в покое? «А что, Крис?» проворчала Морелина, но сыром свое недовольство все же заела. «Он в нашей ситуации бесполезен. Менталист – это прекрасно. Но не тогда, когда твоя противница – темная ведьма. Так что вынуждены сосредотачиваемся на Рейвенсе. Эх, мне бы твои 18 лет, да человеческое тело. Я бы сама на нем сосредоточилась. Сарочка прям мечтательно воспарила. А как же кот? Кот – это доброе и вечное. А магистр – вкусненько помечтать». Вот за такими разговорами мы и провели остаток вечера. Когда закончили обсуждать мужчин и переключились на конкурентов, и вообще на вопросы бизнеса и дела производства, то позвали обратно домового. Всё же наличие помощницы открывало новые возможности, и стоило всеми ими воспользоваться. По полной программе.